Глава, седьмая. «Не похоже, чтобы...» Мама беседовала по телефону с бабушкой. Я подслушивала по второму аппарату, ловя обрывки разговора о кошмарах, которые преследовали меня с тех пор, как мы переехали в Лондон. Поначалу мама разрешала мне спать с ней, однако, когда Мэтти оставался на ночь, мне в ее спальне места не было. В кровати втроем тесно. Мэтти подвинулся, чтобы я могла лечь. «Да ладно, Эми, я потеснюсь». Мама была непреклонна. Софья уже большая, ей нужно спать отдельно. «Я буду вести себя тихо-тихо, ну, пожалуйста!» «Нет», — я сказала, марш в кровать. «Но мне одной страшно!» «Хочешь, я посижу с тобой, пока ты не уснешь?» — предложил Мэтти, уже вставая. «Споешь на Реглан-Роуд?» Ирландская народная песня о заколдованных тропах и смелости перед лицом опасности. Когда-то давно в Ньютоне мне пела ее дедушка. «Конечно. Поверь, ты даже не заметишь, как засопишь. Я не соплю. Твоя мама тоже так говорит, а сама храпит громче, чем надвигающийся поезд». «Кошмары снятся, когда мозг борется со страхом», говорила в трубке бабушка. «Софи что-то напугала?» Что-то в ее тоне меня задело, но я не могла понять, что именно. Мама начала была отвечать. «Нет, конечно, нет». Она оборвала себя на полусловие. «Софи Бреннер, ты опять подслушиваешь?» «Нет». «Положи трубку сейчас же». Той ночью кошмар повторился. Подземелье, дракон и никого, кто услышал бы мои крики. Я проснулась, сердце бешено колотилось, Пижама промокла от пота. Темнота в комнате искажала очертания предметов, так что кошмары становились явью. Ветка за оконным стеклом превратилась в скрюченный ведьмин палец. Сваленная на стуле одежда казалась сгорбившимся чудовищем. «Это просто дерево, а это всего лишь стул», шепотом повторяла я по ночам как мантру. «Но как проверить?» что под видом обычных вещей не скрываются монстры. Не хватало воздуха. Меня трясло. Просто дерево. Просто стул. Просто... Я замерла. Затихла, как неживая. Вся обратившись вслух. Что это? Шорох за дверью. Кто-то очень старался двигаться бесшумно. Сердце забилось громче, как и доносившийся из коридора звук. «Я хотела к маме, в тихую гавань ее объятий. Но как добраться до нее и не угодить в лапы чудовищ?» «Господи!» Я сделала глубокий вдох, заставила себя подойти и приоткрыть дверь. Мышцы напряжены до предела, адреналин зашкаливает. «Это ты?» Плечи у меня безвольно опустились, тело обмякло и налилось свинцом. В носу что-то защекотало, предвещая подступающие слезы. Мэтти скрючился у окна, рукава рубашки закатаны до локтя, в неверном свете уличных фонарей виднелась глубокая багровая царапина. «Ты поранился?» В воздухе послышался едва уловимый запах одеколона. Такого не случалось ни до, ни после. Он никогда не пользовался парфюмом. Мэтти приложил палец к губам. «Не рассказывай маме, чтобы не переживала». Я закатила глаза. «Еще бы!» «Ей только дай повод поволноваться. Было приятно знать, что у нас есть от мамы секрет. В нашем тайном клубе было всего два посвященных. Принести пластырь. Возвращайся лучше в кровать. Не будешь спать, не вырастешь, тыковка». Я совсем забыла об этом случае, Пока четыре года спустя полицейские не принесли фотографии. К тому времени секрет Мэтти уже перестал быть секретом.